Глава ш е с т н а д ц а т а За рекой в Павловске Соболев был уже второй день. Он побывал в окопах, укрепленных балбахами, осмотрел пулеметные гнезда, проверил, где поставлены дозоры и как эти дозоры организованы. Половину второго дня он проверял боевую и политическую подготовку бойцов. Начальнику гарнизона было сделано строгое замечание о нерегулярности политзанятий, после чего, пообедав, он в сопровождении бойца выехал за поселок, чтобы, как он объявил, начальнику гарнизона лично провести рекогностировку. Соболев едва дождался этого момента. Вначале, на радостях от того, что удачно выбрался из Якутска, он подумывал, не махнуть ли сразу же на восток. Но, успокоившись и поразмыслив, решил быть осмотрительным, не вызывать подозрений. В позапрошлом году бывшие царские офицеры из того же, где Исоболев служил, обл. военкомата сбежали в усть-маю, д да о сколотили там белые повстанческие отряды. С тех пор к военспецам красные относятся сдержанно. Во имя той же предусмотрительности... Он, в соответствии с данным ему предписанием, должен был посетить еще и Маинский гарнизон. Но это было уже сверх всякого терпения, да и и с к о в а н о Хорошо, что начальник гарнизона в Павловске оказался дельный человек, остался руководить работами. А ну, как тот, в м а й н с а х бросит все да увяжется за тобой, поди отвяжись. Нет, задуманное надо осуществить сегодня же. Сегодня. В легкой кашовке Соболев и его провожатые выехали на северо-восток. И на окраине деревни, где по глубокому снегу разошлись несколько дорог, чуть приубавили бег. — Эй, куда Бардабар? -да -бар — спросил сопровождающий Соболева красноармеец Якут. обращая к нему свое улыбающееся лицо. — А куда ведут эти дороги? — б у Якутск, там на тыл мы, а, а вот на хоп-гума этот прямо, амга. — Езжай прямо. Рысью пересекли широкую елань и въехали в лес. Есть тут наши посты. — Да, верст один-два отсюда. Поезжай. Посмотрим, как там несут службу. Дорога оказалась на редкость извилистой, меняла направление едва ли не за каждым деревом и за каждой валежиной. Тут и встречного-то увидишь, только столкнувшись с ним нос к носу. Что и говорить. У дикого народа и дороги дикие. Стой! Ушедший глубоко в себя Соболев Очнулся, но схватился не за кобуру пистолета, а за левую полу, куда была зашита та драгоценная бумажка. р а с т Константинович чуть не плюнул с досады на самого себя. Эх, так в решающий момент можно попасть в п р о с а к Это я, Харитон Халыев! — не о с т а н а в л и в а я с крикнул в ответ возница. — Стой! Стрелять буду! «Эй, не стреляй до г о р у Видишь, это я!» С двух сторон на дорогу выскочили два вооруженных красноармейца — русский и якут. «Документы!» «Начальник приехал из города!» — шепнул Халыев дозорному. «Документы!» «Молодцы!» «Образец бдительности!» Натянуто, улыбаясь, похвалил Соболев и протянул свое командировочное удостоверение. Поочередно изучив удостоверение, дозорные вернули его владельцу. — Харитон, надо слушаться приказов. Сказано тебе, стой, значит, надо остановиться. Смотри, нарвешься на выстрел. — Ай, кабын-дагор, уж больно ты, серди ты. — Ай-ка, будешь кричать потом, когда пуля ужалит. Дальше поедете? — Будьте осторожны, там у нас только один пост. — От имени командования объявляю вам благодарность. Соболев пожал руки обоим дозорным. Те, отступив на полшага, вытянулись и взяли под козырек. — Загордился! — На пост его, видишь, поставили! Погоняя лошадь, бормотал по-якутски Харитон. Затем обратился к Соболеву. — Куда бар-да-бар? т а да б а да р и з командир! Соболев махнул рукой вперед. — Ладно. Харитон подстегнул коня вожжами. — Полный вперед! — Хорошо бы вот так приехать в самую амгу, — подумал и Соболеву. — Уговорить бы этого парня. Посулить ему денег, одежды, еды. соболи встал наблюдать за кучером парень кажется с виду лишь прост неудивительно если он окажется агентом чк наверняка еще комсомолец вот из такой то зеленой зелени как раз и получаются красные фанатики нет пожалуй этому довериться нельзя лучше подумать как от него избавиться и скорее не доезжая поста тогда спросит почему еду один Скажу, что провожатые чуть приотстали. Должны поверить, д о к у м е н т п о д л и н н ы й А дальше надежда на коня. Когда отъехали настолько, что звук пистолетного выстрела не услышать дозорным ни сзади, ни впереди, Соболев медленно потянулся рукой к кобуре. нарочитый кашель заставил соболева вскинуть глаза он взглянул на кучеры и обомлел по-прежнему с неизменной улыбкой выставив напоказ свои кривые зубы харитон сидел к нему в пол о б о р о т а и почему-то держал винтовку на коленях д у л о винтовки было направлено с о б о л е в у прямо в живот а палец правой руки хариона вынутый из рукавицы, лежал на спусковом крючке. Вот дикарь! Мысленно обругал его Соболев и сделал вид, что поправляет на себе портупею. Почему он обернулся к нему? Почему винтовку направил на него? А главное, палец на спусковом крючке. Товарищ боец, положите винтовку. н е л з а т а б а р с командир! — Белей много, — возразил Харитон и опять дурацки о с л а в и л с я Еще, барда, табар ы з хамандир. Да, — Да-да, еще. — Ладно, сад. Не спуская взгляда с Соболева, Харитон понукнул коня. Впереди замаячил. — Большой Алаз. — Сколько еще осталось до поста? — Три верста, кончится-то мой юр. Лес. — Будет еще лаз, там еще, Юрка, кончится пост сразу. — Можно ли обойти этот пост? — спросил нетерпеливо Соболев, и, поняв, что допустил оплошность, тотчас поправился. Могут ли бандиты незаметно проскочить мимо поста? — Есть пар. — Один верстаз, сюда есть маленький дорога, — махнул рукой влево Харитон. Дорога выходит на тракт. Да — Да-да, тракта совсем близко. Один кёс — десять верста. Давая понять, что разговор окончен, Соболев громко крякнул и отвернулся. Кучер, однако, не переменил позы и не погасил свою бессмысленную улыбку. — В конце концов, чему этот дикарь улыбается? Он что, издевается? Ну и черт с ним совсем. А что, если дозорные последнего поста не позволят ему поехать дальше? Настаивать опасно, могут и сдержать. Ну и попал в оборот. Трезво рассуждая, на последнем посту ему появляться нельзя, надо этот пост объехать. И дикаря все же надо убрать, иначе он не даст поехать объездной дорогой. Въехали на лаз. Дорога петляла меж редких деревьев по северной стороне его. А на южной, совсем недалеко, за лесистым мыском, стлался по ветру дым. Там стояло чье-то жилье. Соболев беспокойно заворочился в санях. Ноги отсидел. Тесно тут. И давай поедем как-нибудь побыстрей. — Саня маленькая, ты б о л ь ш о й Слушай, парень, — осенило Соболеву, — ты не мог бы попросить у них... Махнул он в сторону жилья, второго коня. — Это мостно! — не переставая улыбаться, отозвался кучер. — Ладно, я сейчас, я быстро-быстро! — А я тебя подожду вон там, за мысом, там ветра поменьше. — о д н а хорошо, я барда! Харитон соскочил с саней и, оборачиваясь время от времени, припустился бегом к виднеющемуся невдалеке дому. Дождавшись, Когда кучер добежал до середины, а ласса Соболев взял в о ж ж и и стегнул коня. Конь, не успевший еще устать, пошел резвой рысью. Соболев ни разу не оглянулся. Он был устремлен только вперед, ибо на всем, что оставалось у него за плечами, пусть хоть минуту назад он уже поставил крест. Проскакал лесом версты две, Он придержал разгоряченного коня. Стоп! Развилка! Соболев решительно завернул коня налево, и через несколько минут наезженный тракт скрылся за деревьями. Соболев вздохнул. Все. Вырвался. Прежнего Соболева, сотрудника якутского облвоенкомата и красного командира этого Соболева, Больше нет. Начинается с этой поры штабс-капитан Соболев. Короткий зимний день пролетел, то ли был, то ли не было его. Надвигались сумерки. Соболев ехал уже часа полтора, но почтового тракта все еще не было, хотя давно пора бы ему появиться, если Обходная дорога, как говорил тот лучезарный дурак, должна вывести на главную. Что это могло означать? Дорога часто витвилась, и каждый раз Соболев выбирал наезженную и широкую колею. Может, где-то он дал маху, может, от почтового тракта он где-то свернул раньше. Хоть и грызли сомнения, Соболев все же не осмелился повернуть назад. Его безостановочно... Гнала вперед в надежда, что тракт обнаружится вот-вот. Но большой дороги все не было. Соболев испуганно поднял глаза на потемневшее небо с редкими звездами и понял, что заблудился. Он едет не на север, о восток, как полагалось, а прямо на север. Как же быть? Ехать ли дальше вперед? Или повернуть назад, все-таки лучше проехать вперед, еще немного вперед. Сумерки густели от минуты к минуте, еще полчаса и ночь. Конь опять вынес его на олаз. По олазу бугрились огромные в сумерках стога сена, значит, где-то близко живут люди. Соболев чуть приостановил бег коня, а вскоре и сам конь остановился. Уткнувшись в городьбу вокруг стога сена, дорога тут кончалась. Взъярившись, но сейчас же, взяв себя в шоры, Соболев повернул обратно. Черт, побери! Сколько времени потеряно зря, да и конь заметно устал. Надо спешить. Тот, кривозубый, наверняка уже поднял тревогу. Но дозорный пост их остался далеко. Вряд ли догадаются они пуститься в такую даль. Как же все-таки! Выбраться на большую дорогу. Надо, видимо, держаться тех дорог, которые идут на юг. Спустился вечер. Стало почти совсем темно. А Соболев с е не давал передышки коню. Дорога продолжала дробиться на тропке, и раза два ему пришлось возвращаться вспять, потому что облюбованная им колея, казалось, заворачивала совсем не туда, куда он стремился. Время шло, тьма сгущалась, И дорога, наконец, совсем исчезла из глаз, подобралась ночь, небо стало падать на землю, а затем как-то разом наступила такая кромешная тьма, что не стало ни неба, ни земли, все слилось на земле, ни искорки, на небе ни звездочки. В сплошной темноте Соболев стал уже терять всякое представление и о времени, и о пространстве. Он ехал то вперед, то, усомнившись, возвращался и, проехав так, немного сворачивал еще куда-то вбок в этом кружении. Он давно уже потерял где восток, где запад, но с отчаянным упрямством все куда-то пробивался, надеясь, что когда-нибудь выйдет на большой тракт. Так он бесконечно ехал, ехал и ехал. Было глубоко заполночь. Выбившись из сил, лошадь перестала слушаться вожжей и не помогал даже кнут. Соболев уже совсем потерял всякую надежду, когда едва трусящая лошадь и вовсе остановилась. Привстав, чтобы хлестнуть коня, Соболев с удивлением увидел перед собой неясное очертание подворья с хозяйственными постройками, а рядом — маленькую избенку. Его окатила волна радость. Пусть неясно еще, что за люди живут здесь, а все же — люди! Держа на готове пистолет, Соболев осторожно обошел подворье. На выгоне для скота стояла одна лошадь. Признаков военных не видать. Соболев постучался в дверь. Ответа не последовало. Тогда он дернул дверь на себя. Она оказалась незапертой, и на него изнутри пахнуло застоявшимся теплом. «Есть кто — Есть кто-нибудь? Непослушными от мороза губами едва проговорил он. — Кто бар? — Бар есть. — Бар! Бар! Из темноты отозвался старческий голос. — т о там? Кимбар! Мин! Мин! Подойдя к камельку, невидимый пока хозяин выворошил деревянным ожегом росы с пищетлеющих угольков и, наклонившись над шестком, принялся раздувать их. Как бы нехотя вспыхнул огонь, и выхватил из темноты длинные свалявшиеся волосы, жидкую бороденку и костлявое изможденное лицо старика в исподнем белье. Сухие поленья быстро разгорелись и стало заметно светлее. — Кто такой будешь? — спросил по-якутски старик, пододвинув в огонь закоптелый чайник и, стоя в тени из-под руки, как при солнце, глянул на ночного гостя. Кожа да кости. Одежонка на стрике висела, как на шесте. Э — -э, Я... Мин, — смешался Соболев, — и неожиданно для себя... выпалил. «Мин, фамилия Соболев». «Соболев я». «Почему это я?» «Не скрыл свою фамилию?» — изумился он. «Впрочем, какая теперь разница?» а к р а с н о й Белый?» «Что?» — переспросил Соболев. И огляделся. Избенка была тесной, не жилье, а конура. Стены из грубоотесанных и вертикально поставленных тонких л и с и н были черны, Углы з а к р у ж а в е л и в у з е н ь к и как бойницы, оконцах вместо стекол пластины озерного льда, пол земляной, кособокий треногий стол, чурки вместо стульев. В стене за камельком чернел вход в хатон, оттуда густой волной несло духом навозные жижи берлога. Как можно жить в таком ужасе? — Я красный командир! — Запоздало ответил Соболев. «Красный? Хамандыр?» Старик подошел вплотную к гостю, продолжая вглядываться в него, и тут увидел звезду у него на шапке. е э э, -э Чахчи! Действительно красный!» «Тут Сулус! Звезда!» «Сулус красный, да?» Старик осторожно дотронулся до звезды на шапке и весь расплылся в улыбке. — Спасибо, Хулахан! — Большое. — Спасибо? Да, — Да-да, я красный, — растерянно повторил Соболев, не понимая, за что благодарит его старик. — Табарыц! Чай, чай! — стал показывать старик в сторону зашипевшего чайника. — Садыц! — Нет-нет, минбарда! Хо, — Холодно! х о Чай, чай! л е п е с т к и бар! — Нет, нет, Мин, быстро. Мне надо, как это? — Ад! А ты проводишь до дороги? Мне ад, от надо. Соболев пальцами изобразил бегущего коня и ткнул пальцем старика в грудь. — А ты делай вот так. Эн, — Энн, э н Он показал, как правит конем. — Ладно, с э п Хорошо будет сделано. Старик поскреб в затылке. — Ему нужен конь. — Так я понял, — сказал он, обернувшись. — Просит меня в проводники, заблудился старуха. Я провожу этого человека и сразу вернусь. — Поезжай! — из-за ситцевой занавески отозвала старуха. — На большую дорогу не выезжай, не хочет ли гость поесть? Теперь из-за занавески появилась и сама хозяйка в надвинутом на глаза платке. Она разлила по чашкам чай, поставила жестяную тарелочку с кусками лепешки. — Садись, товарищ, чай надо! — пригласила она к столу. — Спасибо. Застывшими пальцами Соболев осторожно взял чашку, но не донес до рта. Не в силах справиться с отвращением коты по судине, со щербатыми краями. во многих местах по трещинам, перехваченной тесемочками из замши. В нос ударил кислый запах, напоминающий запах тольникового отвара или жидкой смолы, но только не аромат чая. Отвращение пересилило жажду, и Соболев для виду поднес стакан к губам, изобразив, будто отпил глоток. Последние ш е с т ь е м лет Соболев через все прошел. Теперь он умеет, где и когда бы не пришлось, упасть прямо на землю и уснуть, завернувшись в шинель. Может легко прожить несколько суток без маковой росинки во рту, переносить страшные якутские морозы, но грязи он так и не привык. Хотя и понимал, что в таких условиях быть брезгливым, по крайней мере, непрактично. Недаром в свое время товарищи подтрунивали над ним не офицера, а б а р ы ш н я Эй, да ну его чай этот! и с к о с а наблюдая за стариком, спешно собирающимся в дорогу, Соболев успокоился и, чтобы утвердить его в доверии к себе, спросил. — э н фамилия, как? — м а м л и я Не понял в о п р о с старик. Ты, ты, как? Имя, как это э, сказать? А, вспомнил. Аат, аат. Имя, как? А, Мин, ты тыгнай. Огонер ты тыгнай. Значит, дедушка, ты тыгнай. Хорошо, только быстро, быстро. Забывшись, Соболев сделал несколько глотков из чашки и со стуком поставил ее на стол. увидевэт это Ганай заторопился еще больше. — и Я чичас, чичас. Одевшись, сбегав наружу и опять вернувшись, старик с готовностью доложил, мешая русские слова с якутскими. — Товарищ, я запряг лошадь, твой конь останется здесь, он совсем вылился из сил. — Да, да, хорошо, молодец, задремав в тепле и не расслышав толком, что сказал ему старик, воскликнул наугад с о б р е в они вышли темень стояла по прежнему беспросветная выехали на противоположную сторону е л а н и впереди смутно вырисовывалась развилка дорог и татаганай стал заворачивать коня вправо на дорогу ведущую на запад соболев схватил старика за руки и показал знаками что надо свернуть налево т о г о почему удивился т а т а г а й и повернулся к с о б о л ю в у «Красный сюда, пирямо, туда надо!» с о б л е в продолжал настойчиво показывать на восток. «Я, Мин, тракт надо, большой тракт, улахан!» «Там б е л е й много!» Изображая, как там много белых, старик растопырил пальцы обеих рук и потряс ими перед собой. «Говорю, на тракт надо!» Соболев вытащил из кармана пистолет и показал его старику, давая понять, что он вооружен и белых не боится. Старик молча отвернулся и послал коня через целину влево. — Хорошо, дедушка, а теперь быстрей, быстрей, ю ч у г я й Уф, кажется, уговорил не столько словами, сколько пистолетом. Впрочем, Соболев усмехнулся. Ехали долго. Убаюканный покачиванием санейхи монотонным пением полозьев-соболев, задремал на мягкой подстилке из сена, подернулись дымкой, затем, отделившись от земли, стали куда-то в сторону уплывать придорожные деревья, потом его укрыло что-то бесформенное, мягкое и увлекло в пустоту. На крутом повороте сани ударились от дерева, и этот резкий толчок разбудил Соболева. Он продрог, отлежал шею. Кажется, он проспал долго, хотя сколько определить не смог, как на грех забыл завести часы. Соболев осмотрелся. Ехали по прежней узенькой дороге по лесу. Может, старик побоялся выехать на тракт и везет его окольно. «Эй!» — Куда б а р д а Он-но! — Туда! — Возница махнул рукой вперед. «Где — Где т р а к с подозрением спросил Соболев. — Он-но! — опять махнул старик. — Тьфу! — Соболев о злобе свыругался. — Идиот! Он сжал в кармане рубчатую рукоятку пистолета, но тут же отпустил ее и, не вынимая руки из кармана, подтянул полушубы. Проделав в подкладке дырочку и, покопавшись в ней, Соболев извлек две монеты, две из десяти последнего своего капитала. Вот так, только так. Сейчас очумеет от радости, а порешить еще успею. Дедушка, а, дедушка, ты-то г о н а й н Золото знаешь? Золото! Билле б а р Билле знать! р и к отрицательно затряс головой. — Ах ты! Как и м объяснить? — Золото, золото! Ну, это... монета! — э э монета! И добавил по-якутски. — А откуда у меня свои монеты могут быть? Видел у других людей? — Руку дай, руку! Схватив старика за руку, Соболев стянул с нее рукавицу и на сморщенную ладонь тытыгная... л о ж и л две золотые монеты и с силой зажал его пальцы в кулак. — Это твоя, твоя монета. Тетаганай приблизил к глазам кулак и, разжав пальцы, вгляделся. — о о Старинные, золотые, царские! — заговорил он по-якутски и попробовал монеты на зуб. — Красный командир носит с собой царские монеты. Он протянул монеты Соболеву. — Возьми, возьми, это твоя! — отвел тот руку т а т а г о н а я Монета твоя! Илла! — э н н а д о Понял! э н н Он ткнул пальцем в грудь старика. «Э — э кажется, он мне их дает. Зачем бы? Чтобы лучше быть понятым, якутские слова старик стал выговаривать на русский манер. Того! Того ми монеты и лабард! Хорошо, хорошо. Я понял. Соболев похлопал старика по плечу. Вези меня в Амгу. Прямо в Амгу. Ладно, только быстро. Сэп! Амга, барда! Приедем в Амгу, я еще монету дам. Соболев Поводил перед глазами т а т а г н а я оставшиеся монеты. — Еще одну монету дам, с е п Старик вздохнул. — Сэп, Сэп! Ну и хорошо, только быстро. Подстегнутая лошадь резко зарысила и замелькали перелески, поляны, о з е р Время от времени Соболев продолжал торопить возницу. — На тракт! Надо быстрей! На тракт! с е п Коротко отвечал ему старик всякий раз. Так молча проехали они довольно долго. Соболев откинулся на спинку. Кошовки конь рассеял бодро. А мга была где-то уже близко. Старик этот, к счастью, сговорчивым оказался. — В самом деле, — думал Соболев, — что в ы г о д а е т старик, если выдаст меня? — Ничего. — Попросту уйдут у него из рук золотые монеты. Дикари, они ведь не идеалисты. На тракт, дедушка т ы т ы гнай, на тракт. Лады на, ц е п Верста, еще одна верста. Все ближе и ближе к цели. Терпение, Раст Константинович, терпение. Отвлекись, подумай о чем-нибудь постороннем. г я д и к а Кто это там из дальней жизни твоей выплыл, как из тумана, сверкая двумя рядами пуговиц на куртке? Ведь это же ты сам, Эраст Константинович, гимназист Эрик Соболев. Вон он рвет с клумбы розы и старается добросить их до открытого окна на втором этаже. Ага, добросил-таки, наконец. В открытом окне явилось белое платье. В венчике золотистых волос наклонилась к нему сверху хорошенькая головка. Узнав его, девушка удивленно округлила лучистые глаза цвета волны. Замутилось видение, будто бы рябью подернулось и пропало. Вот так же, как видение, как сон прошла, И безвозвратно канула в вечность золотая пора его юности. Соболев задремал. Приснилось ему что-то мерзкое, и он проснулся, с просонок потеряв представление, где он и почему. Некоторое время он исходил в судорожной зевоте, затем, придя в себя, огляделся. Ехали по какому-то ласу. Кажется, уже светало, темень чуют, раздвинулось. И тут, еще не понимая почему, его охватил безотчетный ужас. Соболев обернулся назад и чуть не вскрикнул. Над кромкой далекого леса чуть обозначилась тонкая полоска рассвета. Вся кровь бросилась ему в голову и как бы о г л у ш и л его. Расцветало не спереди, а сзади, сзади. Значит, они ехали не на восток, а на запад. Соболев вырвал из кармана пистолет и ударил им старика в спину. Стой! Назад! Но на окрик и на удар старик даже не обернулся. Более того, он привстал в санях и дал коню кнута. «Назад — Назад! Вдруг ясно вспомнилось, как д а в и ч и просветлело морщинистое, встревоженное вначале лицо тытыганая, когда он бережно дотронулся рукой до звезды на шапке Соболева. «Стой — Стой! Соболев, коротко размахнувшись, ударил старика рукояткой пистолета в шею. Таганай вобрал голову в плечи и пригнулся к передку саней. Соболев бросился отбирать у него вожжи, старик не отдал. Испуганный конь понес, забивая лица обоих ошметками снега и мешая Соболеву выцелить голову старика. И тут откуда-то совсем близко донеслось. — Стой! Стрелять буду! Стой! Соболев испуганно поднял залепленную снегом голову и боковым зрением успел схватить на опушке противоположного леса. Серыми громадами обозначились дома. Поближе выступали контуры оборонительных сооружений и окопов, уже ему знакомых. — Кабарыс! — Бандит! Тамга! — отчаянно закричал старик. «Табарис — Табарис! Соболев, сжав зубы, направил пистолет его плоский затылок. э т о г а н а й выпал из саней. Конь, испугавший с выстрела, рванулся вперед, затем, протащив труп хозяина, по глубокому снегу остановился перед изгородью. Сыромятные крепкие е г о ж и намотанные на руку-то-то гная, и завернули коня с дороги на снег. — Стой! — р а з д а л о с о в с е м рядом. Соболев соскочил с с н е й и крупными прыжками бросился к дороге. — Стрелять буду! — выбравшись на дорогу, Соболев бросился бежать. Сзади громыхнул выстрел, застучали, приближаясь к о п ы т а коня. — Схватит! Все! Конец! Последний раз мелькнуло в сознании с о б л е в а на бегу он приставил пистолет к виску и нажал на спуск.